Из него вдруг протянулись руки, на шее охотника сомкнулись когтистые пальцы, калиба рывком втянули в пролом, только ноги мелькнули и с одной слетел сандалий. «Мутанты!» — крикнул Юл. Оглобля попятился, ильмар жахнул из штуцера по твари, которая, извиваясь как змея, вылезла из дыры вверху и бросилась на атамана. в Проломик громыханул взрыв. Труба вздрогнула,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 Твари лезли отовсюду из дыры в потолке, из-под земли и проломов в стенах. Они быстро заполнили туннель, приближаясь со всех сторон. «Стреляй! Вали их, некроз, тебе в душу!» — орал где-то рядом Юл. Оглоблев скинул винтовку к плечу. Загремели выстрелы. Атаман снова поднялся на ноги, сверкнул печаткой перстень на пальце, и кулак Эльмара врезался в скулу набегающего мутанта.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 Достал банку с бензином и оглянулся. «Давай, башмачник, нам теперь одно спасение — река. Она сама нас к Нарочи вынесет». Следопыт казался на удивление хладнокровным. Оглобля подбежал к дыре, когда в нее протиснулся ильмар С треском распоров куртку об острый арматурный пруд, атаман шагнул в черную пустоту и вскрикнул, не найдя под собой опоры. Оглобля увидел только, как Ильмар взмахнул руками, а после раздался всплеск, и шум бурлящей воды ворвался в тоннель. Зажмурившись, Оглобля полез в дыру, царапая плечи, схватился за рваные края отогнутых железных листов и повис над невидимым потоком, со страхом косясь вниз. С ладоней по запястьям потекла кровь, но пересилить себя и рожать пальцы башмачник не мог. «Прыгай!» раздалось над головой. Юл стоял боком к дыре, прижимая к груди банку с горящим фитилем, торчащим из прорези в железной крышке. «Прыгай, — сказал, — иначе твари за нами пойдут!» Следопыт саданул ногой оглобля по пальцам, и тот повис на одной руке, проклиная всех на свете — Архипа Деку, Вика, Ильмара с Гестом и Юла, который спиной протиснулся в дыру по-прежнему, прижимая к груди банку с бензином. Юл ударил еще раз, башмачник взвыл, разжал пальцы и оба полетели в воду. Но упал только Оглобля. Следопыт повис, зацепивший с лямкой сумки за арматурный пруд, расколошматив в дребезги банку о железный выступ. Сверху пыхнул жар, обжег лысину, загоревшийся Юл взвизгнул, но Оглобля не видел, как он горит. Холодный поток подхватил его и понес в темноту.